Будь подобен полной чаше, молодых счастливый дом. Непонятно счастье ваше, но молчите ж обо всём. Что за диво, что за каша для рассудка моего, чёрт возьми, но воля ваша, не скажу я ничего. Тота -то праздник мне домаши, другу сердца моего. Никогда про счастье наше мы не скажем ничего. Стойте, тотчас угадаю, горе сердце твоего. Понимаю, понимаю, не болтай же ничего. Строгий суд и слово ваше ценим более всего. Вы ль одни про счастье наше не сказали ничего.